Глава одиннадцатая. Золотой портсигар. С утра пораньше, вру, часов в десять, явился в полицейский участок, чтобы покапать на мозги милейшему Антону Евлампичу. Тот меня еще не видел с петлицами титулярного советника, но уже знал и о новом чине, и о ордене. «Поздравляю, Иван Александрович!» — крепко пожал мне руку старый служака. «Искренне рад. Приятно. Ухтомский и на самом деле радовался искренне, словно за старого боевого товарища, а это, поверьте, дорогого стоит. Хотел сказать, что благодарить нужно Фрола Егорушкина, ринувшегося под полено, и исправника, радовавшего за справедливость, но не стал. Батюшка, хотя и не написал, что информация, полученная им конфиденциально, разглашению не подлежит, это подразумевалось само собой. Детали награждения я поведал только Наталье Никифоровне, но от нее у меня секретов нет или почти нет. Тем более, что хозяйка — женщина умная, сама сразу вычислила, что меня наградили Владимиром. Наталья отправила меня в фотоателье сделать несколько карточек. Дескать, родителям нужно отправить, и Леночке подарить. Да и ей самой будет очень приятно, если оставлю о себе память. Дескать, неизвестно, как жизнь сложится, память. А нет, то фотография жильца с орденом святого Владимира — неплохое украшение для дома. О банкете мы с Натальей тоже поговорили, решив, что толпу чиновников из окружного суда домой зазывать не станем. А вот тех, с кем сдружился, этих можно. Я бы позвал Абрютина и Ухтомского, а еще Книсница с Лентовским. Еще парочку человек и хватит. Не знаю, звать ли господина Виноградова. Мне самому Александр Иванович нафиг не нужен, но Танечка обидится, если жених лучшей подруги не пригласит ее батюшку. Эх, придется. Еще по просьбе хозяюшки и скрипя сердцем приглашу Литтенбранта. Примечание. Да-да, правильно нужно писать «скрипя сердце». Сердце — это мышца, скрипеть оно не может но и накладывать на сердце скрепы в условиях медицины XIX века я бы не решился. Создам молодежи повод для встречи. Напишу записочку, пусть Наталья вложит в конверт, но с условием, что аглицкий джентльмен остановится в гостинице, готов даже оплатить проживание. Нечего до свадьбы мою женщину совращать. Пусть погулять сходят, на сну полюбуются, стихи почитают. Если Петр Генрихович заодно и официальное предложение сделает, не письменное, а Наталья Никифоровна согласится, повздыхаю, но переживу. А пока я в кабинете пристава сижу на табурете и докапываюсь до господина Ухтомского. Понимаю, что дело двигается и без меня, но не могу сидеть просто так и ждать. «Есть что-то новенькое», — поинтересовался я. «Отрабатываем частный сектор». — важно заявил пристав. Ё-моё, отрабатывают они. Да ещё частный сектор. И к бабке не ходи. Мои термины, занесенные из 21 века. А, ну да, про частный сектор упомянул позавчера, на совещании. А когда умудрился внести слово «отрабатываем»? Не помню. Сам-то я эти словечки откуда взял? Не иначе смотрели мы с Ленкой сериал вроде «Крепких орешков», или какую-нибудь серию из «Бесконечного следа». Пока никого подходящего под описание не нашли. Нет такого, чтоб квартиру снимал или гостил. Ищем. В Череповце почти тысяча домовладений, а городовых у меня восемь. Девятым фрол был, но его, как велено, к конной страже отрядили, чтоб прилегающие территории прочесал. Гостиницы и постоялые дворы не проверяли? Учетные журналы пока не трогали, потом посмотрим Да и куда гостиницы денутся? Там народ ученый знают, что несовпадение их журналов и наших учетов чреваты, а мы раз в три месяца сверяемся. Списки временно прописанных приезжих сразу же прошерстил, подходящих под описание от 40 до 50 лет обнаружил четверых. Два купца приезжих, эти же летом еще несколько раз у нас бывали, на учёт становились. Еще двое, хотя возраст и соответствовал, оба мещане. Один из Вологды, второй из Кириллова. Вряд ли у них перстни с гербом имелись. Но на всякий случай фамилии выписал. По запросам в губернию и Петербург можно пока не спрашивать. Там зашевеляться не скоро. Неделя пройдет не меньше. Тут, Иван Александрович, еще одно дело есть, сказал пристав. Нехорошее дело. Не знаю, что и сказать. Антон Евлампич, так прямо и скажите, пожал я плечами. Обнаружили нечто такое, о чем и сказать надо, но не желаете? М -м, не то что не желаю, но не знаю, как вы к этому отнесетесь. Ну, господин пристав, — Не тяните кота за причиндалы, — хмыкнул я. — Вы ведь меня знаете. Лишнее не спрошу, но по делу все из вас вытяну. — Ладно. Пристав Ухтомский вытащил сверток, положил на стол и развернул, предъявив мне красивый портсигар. Я бы записал в описи портсигар размером 2,5 на 3,5 вершка, изготовлен из металла жёлтого цвета, с камнями синего и красного цветов. Да, именно так бы и записал. И не из желания скрыть нечто ценное, а из-за того, что я не специалист. Вспомнились претензии, что предъявляли к сотрудникам НКВД родственники арестованных и перестроечные историки. Молчекисты записывали в актах изъятий или в протоколах обысков желтый металл, белый металл, а изделия с камнями синего цвета, красного. Все правильно они делали. Во время обыска никто экспертизу не делает, а следователь — он не эксперт. Металл может оказаться позолоченной медью, камни — стекляшками. В Российской империи, особенно в царстве польском, подделки делают качественно, хрен догадаешься. Потом бы специалиста озадачил, чтоб тот экспертное заключение составил. Взяв в руки портсигар, я попытался определить вес. С полфунта, если не фунт. Точно не медь, и к эксперту можно не ходить. И брюлики, судя по всему, настоящие. Неужели скупщика краденого нашли, поинтересовался я. К нашему делу отношение имеет, как считаете? Вы откройте, — посоветовал Ухтомский. На внутренней стороне крышки гравировка. Моему дорогому и любимому супругу Николаю Вознаменование пятилетия нашей свадьбы. Твоя Мария. Да, только и произнес я. Вряд ли возможно совпадение Николай и Мария. Портигар очень дорогой. Такой может подарить мужу лишь состоятельная женщина. Или та, у которой отец очень богат. И Мария, Мария Ивановна, у нас одна. Ей, кстати, раньше принадлежало здание окружного суда участок земли где городской голова обустраивает сад и еще какая-то городская недвижимость интересно сколько такой портсигар стоит поинтересовался я фишкин сказал что закладчик его в 500 рублей оценил если бы не гравировка то и вся тысяча в петербурге там рублей 700 за него дадут фишкин это кто нахмурился я и предложил Давайте, Антон Евлампич, излагайте с самого начала. «Извольте», — кивнул пристав, — «есть у нас в городе ростовщик. Михаил Семенович Фишкин. В банк за деньгами не каждый пойдет. Кому надо из-за трех или десятки конетель разводить. А к Фишкину запросто. Процент за услуги берет божеский. 10 копеек с рубля, но обязательно требует заклад. Топор оставь, рубанок». «Да что угодно. Те, кому денег побольше нужно, сотню, там две, те что-то серьезное тащат или памятное, крестик, кольцо обручальное. Что-то такое, что обязательно выкупить надо». Мы, как начали город отрабатывать, к Фишкину и нагрянули. Думаем, может, кто-то вещички ему принес, вроде словно бы под залог. «Пришли мы с Семёном Еропкиным, спрашиваем». Не приносил ли кто золото или серебра? Колечки какие, табакерки, визитницы ценные. Про перстень не упоминали. Думаем, если запираться начнет, так мы обыск сами и проведем. Ничего, если бы без вашего разрешения провели законно? Пристав посматривает хитренько, дескать, как же они без меня-то раньше справлялись? Если обстоятельства требуют вполне законно самим обыск кивнул я могло и так статься что злоумышленник потом все перепрятал вы бы потом все в рапорте отразили акт составили верно так точно кивнул пристав значит все правильно вы решили подвел я итог и что там дальше с ростовщиком фишкин нам говорит вот господа заходите сами смотрите мне скрывать нечего провел он нас в свой чулан А там у него словно в лавке на полках и топоры и пилы и подсвечники и посуда фарфоровая часов только штук пять. Думаю, откуда у нас столько народа, которым деньги нужны. Вытаскивает он с какой-то норки портсигар. Вот мол, знаю, что все равно отыщите, а искать станет все перевернете, Лучше я сам покажу. Закладчик говорит месяц назад принес. Срок по выкупу истекает. Мал просил 500, но это стоимость портсигара. Какой ростовщик полную стоимость даст? Сошлись на трехстах. А кто закладчик? Фамилию знает? У него даже корешок квитанции имеется. Усмехнулся пристав, вытаскивая узенькую полоску бумаги. Сама-то квитанция у закладчика, а Фишкин себе документ оставляет если к нему претензии по суду предъявят, мол, продал заклад до истечения срока. Полоска бумаги, судя по краю, была оторвана от какого-то листа, а поперек написано, что господином Финиковым, А.И. получено 300 рублей, а по истечении срока он обязан вернуть 330. И подпись четкая, без розчерков, как и положено быть подписи выпускника духовного училища. Фиников, блин. Мог бы и другую фамилию придумать, не семинарскую». «Ерш твою медь», — с чувством сказал я. «Не то дурак, не то идиот». «Вот-вот», — усмехнулся пристав. «Город у нас маленький, все чиновники на виду. Чего огород городить?» Фишкин и приметы назвал. Портсигары и корешок квитанции мы изъяли, и я ему расписку оставил. Мол, изъято для проведения следствия». Если какие-то претензии имеет, пусть в суд обращается. Требует с господина Финикова свои деньги. Фишкин не сказал? Если инициалы клиента А.И., то откуда же Николай взялся? Да кто о таком спрашивает? И всегда соврать можно, мол, от зятя покойного или от друга досталось. Тоже верно, — кивнул я, потом спросил. «Кто о портсигаре, кроме вас, с Еробкиным знает?» «Василий Яковлевич знает. Больше никто. Господину исправнику, сами понимаете, доложить был обязан». «А Брютин человек свой. Но все равно. Аж трое чинов полиции. Стыдобата какая». «Как я думаю, Антон Евлампич, портсигар этот следует хозяину вернуть», — решил я. «Сам и верну. Скажу, что полиция расстаралась, нашла случайно. Давайте я вам тоже расписку напишу». «Да что вы, Иван Александрович, какие расписки?» — обалдел пристав. «Нет уж, пусть будет. Вы ростовщику свою расписку оставили, портсигар этот за вами числится. Как говорят в народе, закон порядка требует». Титулярный советник Виноградов листал какое-то дело. Не мое, но и помимо меня имеются следователи в нашем уезде. Помощник прокурора отрывал кусочки бумаги, делал на них пометки и делал закладки. Господин Чернавский, хочу заметить, что необходимо стучаться, когда заходите к занятым людям. А я решил, что к вам можно и без стука, — улыбнулся я, снимая с себя шинель и вешая ее на гвоздик. «Вы не можете раздеться у себя?» — хмыкнул Виноградов. «Не иначе орденок, что выхлопотал вам папаша, вскружил вам голову». «А вам завидно? Да какая там зависть! Что я могу против прыща из губернаторской семьи?» «Бац!» — плюхи которую я закатил титулярному советнику, тот слетел со стула и врезался в угол. «Как я давно мечтал это сделать!» Рывком подняв виноградово с пола, усадил на стул. Вытащив из кармана портсигар, положил перед ним. Взяв помощника прокурора за шкирку, грозно спросил. «Рассказывай, как ты у Лентовского портсигар украл?» «Да я... да... не, не крал!» Заблеял что-то нечленораздельное виноградов, Заливаясь слезами, ухватив титулярного советника покрепче, ткнул его носом прямо в портсигар. «Колись, сука! Кресятничаешь, падла, у своих крадёшь!» «Наверное, я сейчас поступал безобразно». «Да не наверно, точно. Вёл себя как последняя скотина. Будь передо мной конокрад, убийца или воришка, не стал бы я так себя вести. И руку бы на обычного преступника не поднял. Но здесь другое. Честь мундира, мать ее, так. И не надо было Александру Ивановичу моего папеньку вспоминать. «Не крал я портсигар!» — заверещал Виноградов. «Отпустите меня! Больно! Все расскажу!» Помощник прокурора рыдал, размазывая по лицу слезы, сопли и кровь. Не выдержав, вытащил свой платок, кинул Виноградову. «Утритесь, господин чиновник!» Смотреть на вас тошно. Александр Иванович отрыдался, утер кровь, напился водички. «Ничего я не крал. Нашел я портсигар. Что такого?» «Господин титулярный советник, вам добавить?» — нахмурился я. Право слово, рука зачесалась. «Не вру я. Христом Богом клянусь!» — перекрестился помощник прокурора. «Летом еще дело было. Иду». Смотрю, под лопушком что-то блестит. Нагнулся, а там портсигар. И что, вы не догадались, чей это портсигар? И не подумали, что находку нужно вернуть?» Насмешливо поинтересовался я. «Не вы его под лопушок положили, не вам и владеть. Незаконное присвоение чужого имущества. Вы же законы лучше меня знаете». «И что такого?» — всхлипнул титулярный. У Лентовского только жалование 8 тысяч рублей в год, да недвижимость. А еще жена, дочь самого Милютина. Может, Иван Андреевич не миллионщик, но денег у него много. Что для них какой-то портсигар в 500 рублей? — Ладно, предположим, портсигар вы нашли, — хлопнул я ладонью по столу. — Но каким местом вы думали, когда портсигар череповецкому ростовщику относили? Посчитали, что фамилия Фиников кого-то обманет. Вы даже следы замести не смогли, прокурор Хренов. «А куда я его относить должен?» — огрызнулся Виноградов. «В Петербург везти? На дорогу расходы рублей пятьдесят, не меньше. А там? Кому я его продам? Кто-нибудь по башке даст, отберет. А в нем только бриллиантов на 300 рублей. Я у ювелира справлялся». «У ювелира? Нет, точно дурак. С его-то опытом наделать столько ляпов. Если бы мне поручили искать украденный портсигар, начал бы как раз с ювелиров». «И что дальше?» — поинтересовался я. «Портсигар, допустим, Лентовскому я верну. Николай Викентич — наидобрейший человек. Жалобу писать не станет. К суду вас привлекать не будет». Но вот оставит ли он вас в помощниках прокурора? Ростовщик в суд пойдет с корешком от квитанции. Установить вашу личность несложно, а он опишет. Я дело открою по факту мошенничества. Кто потом Танюшку на Бестужевские курсы возьмет? Ладно, если из гимназии не выгонят. И что потом? В гувернантки подастся? Или на панель отцовские долги отрабатывать? «Ах ты сволочь! Да я тебя задавлю!» Александр Иванович вскочил со стула и, нагнув голову, ринулся на меня, словно бык на нотариадора. Я даже не стал сопротивляться, только слегка сдвинулся в сторону, и титулярный советник со всей дури врезался в стенку и осел, стекая вниз, словно клякса. «Значит, что-то человеческое у вас осталось уже неплохо», — констатировал я. «Дочку свою любите». «Сядем, поговорим по-человечески, решим, что вам дальше делать». Я собрался помочь встать господину-титулярному советнику, но дверь раскрылась, и в кабинет вошел сам Лентовский. «Господа, что здесь происходит?» — строго спросил председатель суда, закрывая за собой дверь. «Александр Иванович? Иван Александрович? Мне сообщили, что в кабинете помощника прокурора идет драка». Помощник окружного прокурора с кряхтением встал на ноги и, указывая на меня пальцем, заявил. «Ваше превосходительство, будете свидетелем на суде. Следователь Чернавский только что пытался меня убить и не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам».